Глава 18 Грубера трясло еще минуты три, а когда он обмяк, и дыхание его более-менее выровнялось, из носа потекла странная серебристо-серая тягучая субстанция, в которой явно проглядывалась более темная зернистость. Словно крошечные бусинки кто-то щедрой рукой высыпал в эту субстанцию, тщательно все перемешав при этом. Снегирь протянул руку и уже хотел стереть эту гадость с лица друга, но субстанция замерла на месте, а потом начала отклоняться от его руки, предугадывая каждое движение и не давая прикоснуться к себе. «Что за...» Снегирь убрал руку, и субстанция, напоминающая артуть, потекла, перекатываясь в направлении, сидящей недалеко от них с безучастным видом девушки. Снегири проводил ее взглядом, отмечая, что на лице Грубера не осталось ни капли этого вещества, так же, как на земле не оставалось даже намека на то, что она тут проползала. «Интересно», — пробормотал Снегири, наблюдая за поведением субстанций. Она обогнула естественное препятствие в виде лежащего на земле камня с такой точностью, словно шла по натянутой нитке. В это время Грубера застонал и открыл глаза, и Снегирю пришлось отвлечься от уникального в своей сюрреалистичности зрелища. «Что случилось?» — Грубер сел, держась за голову руками. «Как-то я очень не вовремя вырубился». «Осталось только выяснить, на каком этапе ты вырубился». Снегиря заглянул в лицо другу и прищурился. «Скажи, а ты куда ту белую жемчужину дел, которую с нимфы снял?» «Себе на шею надел», — Грубер нахмурился. «Что за нелепый вопрос?» Он отнял одну руку от головы, протянул ее к шее и схватил пустоту. «Какого хрена?» «Так, что последнее ты помнишь?» — настойчиво повторил Снегирь. «Элитник ушел, и я собирался... Черт!» Грубер потер шею. Что же я собирался сделать? Не помню. Меня словно выключило. Знаешь, так бывает, когда так хочешь спать, что вырубаешься наглухо, только нормальное положение занимаешь. При этом даже не важно, где именно ты его занял. Да, глубокомысленно произнес Нигири и бросила взгляд на девушку, в носу которой уже исчезли последние капли субстанции. «Снегирь, мне тебя пытать начинать? Что произошло? И где мать твою жемчуг?» «Не ори!» — Снегирь явно наслаждался сложившейся ситуацией. «Сейчас я тебе все расскажу». Он выждал театральную паузу, и когда Грубер явственно зарычал, начал рассказывать. «В общем, нашу новую знакомую звали Зинаида как-то там дальше. Я, если честно, не запомнил. Ты так проникся этим милым именем, что, когда она начала перерождаться прямо у нас на глазах, ты прямо-таки с материнской заботой и пылом самого преданного возлюбленного начал ее спасать. Правда, забыл, куда засунул жемчужину, предназначенную для спасения. Но это уже детали. Зачем мне это понадобилось? Грубер недоуменно посмотрел на все так же сидящую с безучастным видом девушку. «Таких, как она, много, а белая жемчужина у нас одна была. Девчонку, конечно, жаль, но мы вульем, мать вашу!» Вот и я сначала задавал себе такие вопросы. Но потом, когда ты пришел в себя и заявил, что ни черта не помнишь, меня словно озарило. Это было нужно не тебе. Эта девчонка была нужна не тебе и твоей так странно не вовремя проснувшейся совести». Тебя просто использовали. Точнее, использовали твое тело, на короткий срок отрубив твое сознание, чтобы получить желаемое. Что-то я торможу. Давай помедленнее. Кто пользовался моим прекрасным телом? Грубер сжал и разжал кулаки. Ты даже не представляешь, насколько пошлое ты сейчас прозвучало. Снегири столкнулся с яростным взглядом Грубера и, посмеиваясь, ответил. «Тот, точнее та, кому в твоем мозге было уже тесно с истинным хозяином, разумеется». Снегирь кивнул на Зину, тело которой в это мгновение выгнулось дугой. «Твоя невидимая подружка решила покинуть тебя уже навеки, как оказалось, даже не попрощавшись, и попробовала воспользоваться подвернувшейся оказией. Только вот похоже, что-то в ее плане пошло не так». Последнюю фразу он пробормотал, наблюдая с нездоровым интересом, как выгибается словно в корчах жуткой боли и тело девушки, которую им все же не удалось спасти. Грубер поднес руку к виску, но затем уронил ее, с мрачным видом наблюдая за тем, как нанотехнология мира Снегиря пытается устроиться в подготовленном ей самой материале, в который превратилось тело молодой девушки, волей случая или кого-то более могущественного, закинутой волей. Судороги, выгибающие тело Зины, прекратились, и она упала на землю, изломанной куклой. Минуты текли очень медленно. Только для замерзших и не отводящих взгляда от этого страшного на самом деле зрелища мужчин ничего не менялось. Девушка продолжала лежать, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Наконец Грубер решил проверить. Он встал, покачнулся, отметив про себя, что легкое головокружение после такой сложной процедуры, как извлечение из мозга элементов искусственного интеллекта, как он любил называть Зину, это не слишком большая плата. Склонившись над девушкой, он прижал пальцы к ее шее, пытаясь нащупать пульс, но ничего не находил, ощущая, как лежащее перед ним тело понемногу теряет свою эластичность. Она мертва. Все-таки переселение не получилось. Грубер встал с корточек и подошел к Снегирю, возле которого на земле лежали его вещи. «Пошли отсюда. Нам еще элиту искать. Да мне со своим даром разбираться». «Ты так спокойно об этом говоришь?» Снегирь забросил свой рюкзак за спину и поравнялся с Грубером, который был уже на границе площади. «Ну, могу поплакать, только вряд ли это что-то изменит или к чему-нибудь приведет», — Грубер усмехнулся. «Хотя жаль девчонку, но я бы просто убил, а не ставил сомнительных экспериментов. Одно мы знаем совершенно точно. Элитник наведывается сюда после каждой перезагрузки. Ему так сказала Алия, и он подчиняется установленной ранее программе», Хотя жрать здесь особо нечего, даже измененных нет особо. Мы так шумели, что только совсем уж дебильный медляк не сообразит, что здесь что-то происходит, и этим чем-то вполне возможно перекусить. Как только он произнес последнее слово, из-за спины послышалось печально известное урчание. Рейдеры резко развернулись, направив на предполагаемую цель оружие. На краю площади с противоположной стороны появился ползун. Это была девушка в некогда строгой длинной юбке и белой блузе. На голове висела шляпка, чудом удерживающаяся на одной шпильке, запутавшуюся в густых волосах. Вообще-то ее речевой аппарат еще не настолько сильно изменен проронил Грубер, ставя автомат на предохранитель и отворачиваясь от медляка, целенаправленно ползущего к мертвой Зине. «Ты в последнее время отличаешься поразительной добротой», проворчал Снегире, но так же, как и Грубер, не стал стрелять. «Они достаточно нашумели, чтобы еще больше привлекать внимание к своему присутствию». «Да нет, это простой прагматизм», — пожал плечами Грубер. С нее сейчас даже с парана не возьмешь. Если не попадется элите, то, может быть, сумеет отъеться до приличного существа. Вот тогда мы этой пташке перышки-то и общиплем. Как поэтично. Снегирь не удержался от сарказма, отворачиваясь, потому что ползун уже практически добрался до тела. Ну что, куда пойдем? Вернемся на склад. Я попробую разобраться со своим вторым даром без присутствия в голове разных авантюрных искусственных интеллектов. Без Зины было непривычно, но зато голова перестала раскалываться от ставшей практически постоянной в последнее время боли. Видимо, конфликт зашел слишком далеко и не мог не отразиться на самом Грубере. Ему оставалось только надеяться на то, что такое самоуправство Зина позволила себе впервые. Не хотелось бы впоследствии узнать, что кто-то в его теле творил различную дичь. Как-то это нехорошо звучало, как-то неправильно. На одержимость слишком походило такое положение дел. До складов шли молча, каждый при этом думал о чем-то своем. Не дойдя до места буквально пару сотен метров, рейдеры услышали приглушенный шум работающих моторов. Недоуменно переглянувшись, они поспешили скрыться в кустах у дороги. Из-за поворота медленно выполз допотопный грузовик, и, чихая, прополз мимо затаившихся мужчин. На грузовике не было даже намека на защитные каркасы и броню. В кузове сидело несколько человек, сжимающих в руках ружьи и винтовки, похожие на те, которыми были вооружены Митрич и его погибший отряд. Когда машина завернула за очередной поворот, за которым до складов было уже рукой подать, Грубер уже хотел вылезать обратно на дорогу, но смотрящий вдали Снегири придержал его за локоть. Грубер понял все без слов и снова распластался на земле, стараясь лежать так, чтобы ничего не смогло выдать его присутствие. Потекли томительные минуты ожидания. На земле лежать было неудобно. В живот впивались какие-то острые камни, а куст оказался просто на удивление колючим и добавляющим остроту ощущений. Когда уже даже Снегирю стало казаться, что он ошибся, или следующие за машиной измененные свернули куда-нибудь, или ему просто привиделось, эти самые измененные вышли из-за поворота. Почти все они представляли собой пустышей, едва вставших на ноги. Они брели с тупой целенаправленностью, урча и глядя перед собой пустыми, лишенными какой-либо мысли глазами. Всего из Нигерина считал двадцать семь особей. Откуда их столько? Тихо спросил он у Грубера, когда толпа медленно прошла мимо них. Да хрен их знает, Грубер пожал плечами. Может, где-то неподалеку кластер более населенный, чем тот, в котором меня так здорово поимели и перезагрузился. В любом случае, эти парни так шумят, что я удивлен, почему к ним элитник не заглянул, заинтересовавшись происходящим. У меня складывается ощущение, что они просто не знают, что шум работающего двигателя приманивает тварей получше, чем отхожее место мух. Снегирь высунул голову и огляделся. Еще у меня складывается странное ощущение, что они ни разу не встречали элитников — «Но ведь так просто не бывает, чтобы не нашелся особо злобный и впоследствии хитрый монстрик, который не разожрался бы в элиту. Лично я о таких случаях не слышал ни разу». «Мы не знаем, что там дальше творится», — философски произнес Грубер. «Склады здесь, как своеобразная буферная зона». То, что перед ними, довольно безопасно, если, конечно, клочок зоны не брать во внимание, которая вместе со своими аномалиями сюда переместилась. Странно, конечно, не без этого. Особенно зеркальные кластеры на сравнительно небольшом участке вокруг стаба с теми же характеристиками. Хм...» Он замолчал. «Я, кажется, погорячился, назвав эти участки безопасными. Но ты меня понял». Снегирь хмыкнул и кивнул, мол, понял, продолжай. «Склады — это совсем странная хрена тень, Такая, что просто не вышепчешь. Но хрень полезная и отменная, этого не отнять. Плюс этот странный запрет входа на территорию измененным», — Грубер мотнул головой. «В общем, там, с другой стороны, скорее всего, тоже есть чему удивиться. Откуда-то же тот Рубер нарисовался». «Кстати, как твой галопроектор поживает?» «Отлично он поживает». Снегирь погладил запястье, на котором был закреплен аппарат, сильно помогший им в борьбе с Рубером. «Просто его область применения не слишком велика. Радиус действия уж очень ограничен». «Я помню», — кивнул грубера что-то тщательно обдумывая. «Он может нам помочь в плане избавления этого сектора Улья от элиты». «Я надеюсь, что поможет», — добавил он немного неуверенно. «Ну что, поможем односельчанам, безвременно погибших от рук безумной сучки ребят?» «С кем? С толпой медляков?» — Снегирь покачал головой. «Если они с этими не смогут справиться, то грошем цена». Словно в ответ на его высказывание, не слишком далеко от того места, где они находились, раздались звуки стрельбы. «О, наверное, медляки доковыляли, наконец, до цели», — прислушавшись, прокомментировал Грубер. «Только вот, Снегири, идти все равно придется, если, конечно, мы не собираемся тут заночевать. Лично мне эта идея не слишком нравится». «Вот мне не слишком нравится идея объясняться с этой группой по поводу команды Митрича», — вздохнув, ответил Снегири. «И понимаю, что ни в чем не виноват, но все равно стрёмно. «Ну хорошо, и что ты предлагаешь?» Грубер разделял в какой-то степени настроение Снегиря. Ему тоже не хотелось говорить кому-то, кто, возможно, являлся родственником того же Лехи, что парня больше нет. Что его убили, просто так, походя, чтобы под ногами не путался. Причем сделали это не зараженные, а такие же, в общем-то, люди, как и они не знаю снегирь молча смотрел на дорогу а может быть попробуем все таки обойти склады и посмотреть хоть краем глаза что расположено там за ними леха говорила что они очень редко на ночь остаются стараются побыстрее загрузиться и ходом отсюда так что шанс вообще не пересечься есть и он вполне себе не маленький «Ну, если мы выживем и попытаемся здесь осесть хотя бы на время, с местными познакомиться все же придется». Грубер посмотрел в ту сторону, где располагались склады и откуда все реже и реже раздавались звуки выстрелов. «Вот именно сейчас меня останавливает не то, что придется про Митричу с его командой рассказать, а то, как местные здесь пришлых встречают». «То есть, если судить по теплой встрече, которую нам Митрич обеспечил, как только мы прибыли, нам нужно будет сначала доказать, что это не мы его, а того». И он провел ребром ладони по горлу. «При этом нам нужно будет быть, ну, очень убедительными. Благо там каждый третий ментат». Снегирь выпил живчика и посмотрел сначала в сторону складов, потом и в сторону тех трех кластеров, в каждом из которых они уже хоть бегом, но побывали. Но главное, что перевешивает все остальное, здесь недалеко элитник околачивается. У местных вообще нет шансов. У нас, правда, шансов тоже маловато будет, но, по крайней мере, мы знаем, с кем имеем дело. Он замолчал. Грубер не стал отвечать на очевидные вещи. Он продолжал что-то обдумывать. Время шло, и нужно было принимать решение. Жрать охота. Грубер вытащил фляжку и сделал большой глоток живчика. «Да водки надо еще достать, живчика набодяжить». «Водка есть, у меня еще с полбутылки осталось». Снегирь прищурился, активировав свой дар. Старался разглядеть, что происходит впереди. «Твой элитниковый радар пока молчит?» «Молчит», — Грубер прислушался к себе. Кроме слабости и легкого головокружения, ничего не указывало на то, что он совсем недавно бился в припадке. Вообще, Грубер не мог не признать, что уже давно он не чувствовал себя настолько хорошо. «Но это никак не связано с Зиной», — добавил он. Она, наоборот, сумела каким-то образом слегка приглушить этот радар. Как все будет происходить сейчас без ее участия, я даже представить себе не могу. «Ладно, так философствовать мы можем долго, но, может, будем делать это не на дороге?» Снегири снова задействовал свой дар улучшенного зрения, чтобы осмотреть окрестности. Он вроде бы заметил какое-то шевеление в стороне того кластера, из которого они совсем недавно вышли. Что-то едва заметное, на грани восприятия. Тщательно просмотрев весь доступный ему сектор обзора, Снегирь пожал плечами. Он ничего не увидел, но ощущение, что он что-то упустил, все равно осталось и продолжало потихоньку грызть его сомнениями. «Что ты там увидел?» Когда Грубер задал вопрос, прозвучавший слишком громко в образовавшейся тишине, Снегири вздрогнул. Дезактивировав дар, он повернулся к Груберу и покачал головой. «Ничего особенного. Наверное, показалось. Знаешь, я бы не стал на это надеяться. Как показала практика, в Улье ничего просто так не кажется». Грубер бросил хмурый взгляд в ту сторону. Не став развивать эту тему дальше, он поправил автомат и зашагал по дороге, забирая при этом правее, чтобы на развилке, которая образовывалась за поворотом, свернуть на дорогу, идущую в обход складом. Снегирь некоторое время смотрел ему вслед, затем сплюнул и пробормотал. Снегири, дружище, я, наконец, определился. Идем посмотрим, что там на той стороне творится». «Хотя бы одним глазком, применив твой уникальный дар и мой бинокль». «Конечно, Грубер, ты прав. Хорошо, что предупредил». «Что ты сказал?» Грубер уже отошел довольно далеко, но каким-то образом умудрился расслышать, что Снегирь выражает вслух свое недовольство. «Ничего, тебя послышалось. Мне кажется, тебе слышится. Мы с тобой просто созданы для этого места». Снегирь догнал его, обогнул и теперь шел впереди. Грубер несколько мгновений недоуменно смотрел на друга, но так и не поняв причин его недовольства, пошел следом. Они без приключений миновали развилку, с которой склады были уже видны визуально и направились по выбранной дороге. Дорога закладывала довольно широкую дугу, огибая словно особняком стоящие приземистые серые здания. Вообще, с этого ракурса было заметно, что склады расположены словно в кольце, которое было создано несколькими ответвлениями дорог, замыкающих круг со всех сторон. В некоторых местах стало особенно заметно, что сама дорога — это такой вот оригинальный стаб. Все чаще начали появляться рытвины, а кое-где асфальт уже было сложно различить. Он потрескался, был засыпан землей, и сквозь него росла трава. В паре мест Снегирь увидел даже несколько деревьев. Дорога, по которой шли рейдеры, сделала очередной поворот, выйдя за которой они остановились, чтобы разглядеть представшую перед ними картину. На этот раз кластеров было не три, а четыре. Они были крупнее и захватывали гораздо большую территорию, чем предыдущая часть, расположенная до складов. Создавалось ощущение, что город растет в ширину, увеличиваясь в геометрической прогрессии. «Пирамиду чем-то напоминает», — придя к столь оригинальному выводу, Снегирь даже усмехнулся. «Скорее треугольную призму». Грубер обернулся, посмотрев назад. «Это, конечно, интересно. Вот только теория построения кластеров меня мало волнует, в отличие от их содержимого. Но нам не хватает высоты, чтобы хотя бы приблизительно представить себе, с чем мы можем столкнуться. Надо было в дирижабль забраться. Снегирь, ничего не сумев разглядеть, кроме первой линии каких-то строений, перестал напрягать свое зрение и дар». «Хорошая мысля всегда приходит как-то не вовремя». Грубер прикинул расстояние до ближайшего к ним кластера. «В любом случае, если мы не хотим встретить закат в незнакомом кластере или на дороге, предлагаю ненадолго сунуться вон в тот». И он показал рукой прямо перед собой. «Мне, в общем-то, все равно», — кивнул Снегирь. Просто если мы хотим продвигаться дальше, нам нужно будет привыкать к мысли, что придется ночевать в незнакомых кластерах. Я знаю, просто пока морально не готов. Я вообще-то недавно моральную и физическую травму перенес. Мною воспользовались, практически осквернили мое тело. Мне нужно прийти в себя и хотя бы пару дней пообщаться с хорошим психологом. Высоким капризным голосом протянул Грубер. «А, так вот для чего тебе водка нужна. Я-то почти поверил, что у тебя действительно живчик кончается», — хмыкнул Снегири. «Какой же ты все таки чёрствый человек, Снегири. Вместо того, чтобы поддержать друга в его горе и пообещать помочь найти ему чудесного психолога по имени Джек, ты начинаешь думать про меня какие-то гадости. Я думаю...» Что он думает, Снегер так и не услышал, потому что внезапно почувствовал, как ему в затылок уперся ствол. Местные ребята, кроме того, что ездили на жутком дребезжащем грузовике, еще и умели абсолютно бесшумно передвигаться и неплохо маскироваться, потому что пока они шли, то не заметили никакого постороннего движения. «Не дергайтесь, мужики!» — раздался сзади густой баритон. Вы на зомбаре явно не похожи, так что будьте умницами. Руки в гору поднимите и немного прогуляйтесь с нами. Уверен, мы быстро разберемся, и вы пойдете дальше, куда шли. Но для этого нам нужно выяснить, откуда вы вообще здесь взялись, такие красивые. Грубер выругался и первым поднял руки вверх, поворачиваясь лицом к людям, встречу с которыми они так сильно хотели избежать.